Глава 3. Пузырек воздуха. На следующий день в Институте академика Тарапкина срочно собрались выдающиеся врачи и физиологи мира. По приглашению прославленного ученого они прибыли в Москву, чтобы проанализировать исход операции и найти причины ее неудачи. Дорогие друзья, уважаемые гости. Обратился к ним академик Тарапкин, открывая это чрезвычайное совещание. Вы уже знаете, почему я вас побеспокоил. Дело очень и очень важное. Надо установить, мы ли допустили ошибку, или может в этом случае на нашем пути стала неизвестная науке преграда. Короче говоря, надо решить, способны ли мы преодолеть смерть, длившуюся 70 тысяч лет. Предварительный контроль хода операции мы уже провели. Вся аппаратура работает нормально. А впрочем, можете убедиться сами. Вот контрольная пленка и записи. Рулоны пластмассовых бумажных лент с многочисленными значками и причудливыми линиями переходили из рук в руки. Внимательно рассматривая и сравнивая их с протокольными записями операции, ученые не торопились с выводами. Наконец, норвежский врач Гальстрем задумчиво сказал Все указывает на то, что причину неудачи следует искать вовсе не в избыточном давлении крови, подававшейся в мозг. Однако снимки безоговорочно доказывают, что кровоизлияние произошло именно из-за этого. Ничего не понимаю. Американский профессор Дамбури поднял руку. «Разрешите, Александр Иванович? На мой взгляд, может быть несколько причин и удачи. Первое и наиболее вероятное, метод, который оказывался пригодным для оживления животных, не пригоден для человека». Возможно, карамоз и центральные нервы были повреждены во время замораживания. И, наконец, третья. Кровь современного человека не годится для неандертальца, который, по сути, стоял на переходной стадии между человеком и животным. Я хотел бы возразить академику Дамбуре. отозвалась Наташа Орлова. Разрешите, Александр Иванович? Э, прошу. Кивнул головой Тарабкин думаю, что об ошибочности методики не может быть и речи. Оживляя неандертальца, мы на основании множественных опытов изменили весь ход операции, приняв во внимание степень развития первобытного человека. Мозг перед переливанием крови нисколько не был поврежден замораживанием. Это проверено. И, наконец, при трансфузии мы не использовали кровь современного человека такой, какая она есть, а изменили ее согласно общему биологическому состоянию неандертальца. Итак, все три предположения Академии Кадамбуре отпадают. Я лично искал бы причину в другом. еще на заседании Всемирной Академии Наук я говорил об опасности разрушения нежных тканей замерзшего мозга ультразвуком и радиоволнами. «Нет, нет, не в этом дело!» Покачал головой Тарапкин Для переливания крови физиологический раствор протекал по всем сосудам без прекрат и легко проникал во все капилляры мозга Я лично не верю в разрушительное действие исследовательских лучей на замерзшие ткани Было высказано еще несколько предположений о причинах неудачи и также детально не были обсуждены Все свидетельствовало о том, что коллектив арабкинцев предусмотрительно учел все возможные обстоятельства, предпринял все нужные меры. Вскрытие трупа подтвердило предположение Тарапкина о том, что мозг неандертальца действительно был оживлен и перед операцией не имел ни малейших следов разрушения структуры. Странным и необъяснимым было то, что кровоизлияние произошло в результате разрыва капиллярных сосудов, хотя в них не наблюдалось ни малейших признаков склероза. «Значит, во всем виновата я!» А Наташа Орлова сходила из головы. «Это же я следила за манометром подачи крови в мозг!» Но не успела она это произнести, как от двери вдруг раздался грустный голос дежурного хирурга. Нет, Наташа, ты ни в чем не виновата. Товарищи, я принес вам еще одну неприятную новость. Минуту назад, во время последней операции, при переливании крови погибла подопытная собака номер 1730. Опять же кровоизлияние в мозг. Тарапкин быстро сбросил резиновые перчатки и выбежал из операционной. За ним Наташа, Бастин и остальные члены коллектива и гости. Животное неподвижно лежало в термостате. Его смерть была горьким упреком ученым, навевала тревожные мысли и сомнения. Где, когда и каким именно образом в слаженный ход операции укралась роковая ошибка? Что это? Снова досадный случай или еще не раскрытая закономерность? После стольких удачных опытов уничтожен мозг. «Огорченно», — сказал академик Тарапкин после длительного молчания. «И у животного. Товарищ Дамбуре, вы теперь убедили, что все ваши предположения отпадают. Посмотрите на этот мозг сами. Те же признаки, что и у неандертальца. А этот пес был заморожен недолго, и мы использовали те же методы, что и раньше. Да те же самые аппараты. В чем же тогда кроется ошибка?» Китайский академик Сун Чин подошел ближе к термостата. Говорите, использовалась та же аппаратура, так давайте ее внимательно проверим. Тарапкин согласился. Сначала опробовали каждый из аппаратов и действий. Все они работали безупречно. Затем все приборы разобрали до последнего винтика, тщательно осмотрели каждую составную часть. Все было в порядке. «Что ж, остается только проверить вакуум», предположил академик Дамбурин. Тут и прозвучало впервые сокрушительное, потрясающее сообщение «В вакууме манометра оказался воздух». «Так вот в чем дело», – воскликнул Тарабкин. «Манометр врал». Он показывал значительно меньшее давление крови в мозгу, чем было на самом деле Во время нормального переливания крови это не сыграло бы особой роли А для обессиленного организма повышение кровеносного давления стало катастрофическим Академик задержался взглядом на лице Наташи Орловой Но как мог попасть в воздух манометр? Наташа молча закрыла лицо руками. Она даже не касалась чувствительного точного прибора, который четкостью и безокоризненности своей работы определял успех или неудачу операции. Никто не мог бы упрекнуть ее в невнимательности или злому мысли. но факт оказался фактом. Сам собой воздух просочиться в манометр не мог. На взял руки небольшую закрученную трубочку, еще раз пристально осмотрел. «Друзья!» – сказал она после минуты гнетущего молчания, «Прежде всего, следует установить, кто разбирал манометр, а потом я выскажу свое последнее и, возможно, единственное верное предположение о причине неудачи, когда была последняя, закончившаяся удачно трансфузию. Две недели назад. И так после этого кто-то покопался в манометре». Академик Тарапкин внимательным, мрачным взглядом Овел членов своего коллектива Его глаза встречались честными, правдивыми глазами соратников Он был уверен, в них эти люди ради успеха общего дела отдавали все Никто из них не скрыл бы собственной вины Тарапкин пожал плечами Что ж, тогда остается предположить, что манометр из каких-то своих соображений разобрал Иоаннес. Кстати, я забыл вам сказать, друзья, что он сегодня на рассвете вылетел домой в Америку. У него тяжело заболела мать. Академик Дамбурина насмешливо поднял левую бровь и покачал головой. Кажется, что пришло время высказать мое последнее предположение, друзья. Итак, я подозреваю, что кто-то специально добавил вакуум прибора пузырек воздуха. Тарапкин замахал руками, словно отгоняя злого призрака. Э, шотите, дружище? Кто? Кто? Скажите мне, кто бы мог быть в этом заинтересован? Где-то страшное преступление. Кто бы из нас хотел уничтожить то, что так самоотверженно создавал в течение долгих лет? И все же я думаю, что воздух был впущен в вакуум нарочно». Прямо повторял Дамбури, «предлагая спросить Йонаша по радио», — разбирал и он манометр. «А я против», — сухо, — возразил Тарапкин. «Ой, он и больная мать, ему сейчас не до этого. Он ответит на вопрос, когда вернется». «А про злой умысл с его стороны не может быть и речи. Я знаю его уже шесть лет и знаю хорошо». С каким увлечением он работал над проблемой продления жизни человека, с каким усердием и настойчивостью проводил самые сложные, самые ответственные опыты. Нет, друзья, и он на это не способен. А вообще, кто бы мог сделать это сейчас, когда на Земле уже не существует капитализма, когда нет ненависти между народами и людьми? Видите ли, Александр Иванович, нас в Америке считает, что еще не настало время абсолютной безопасности, что необходима бдительность. Или вы думаете, что бывшие эксплуататоры уже вымерли или переродились? А может, у кого-то из них еще осталось в сердце зверская ненависть к человечеству и безумная жажда снова захватить власть? Все поглядели на академика Дамбури удивленно и недоверчиво, однако никто не возразил, а он улыбнулся невесело. а ну что ж, подождем, что скажет Иоаннс». Разговор постепенно перешел на другие темы, потом гости разошлись. Трапкин долго стоял молча, погрузившись в глубокую задумчивость. Слова академика Дамбури вызывали в нем чувство протеста. «Не хотелось даже предполагать, что в новом мире, мире без угнетения и эксплуатации человека человеком, может найтись тот, кто безжалостно разрушит плод ярких мечтаний и дерзновений, выступит не только против человечества, а даже против самого себя». «Весь коллектив-институт объединен светлой целью продлить жизнь человека, преодолеть преждевременную смерть». «Неужели?» «Нет, этого не может быть». Надеясь немного отвлечься, академик отправился на свою любимую прогулку по залам института. Анатомическая лаборатория академик остановился возле ассистентов, которые готовили тело недертальца к бальзамированию. При взгляде на неподвижную волосатую фигуру ему стало жутко. Один единственный пузырек воздуха помешал осуществить дерзкий, неоценимый эксперимент. «Полностью развеял мечту встать лицом к лесу со своим далеким предком, первобытным человеком». «Ну что же», — сказал академик скорее самому себе, чем ассистентам, «Начнем все снова». Академик подошел к видеофону и набрал номер. На экране появилось лицо белокурой девушки, дежурной на центральной станции связи. Аля, пожалуйста, вызовите Арктику и попросите Бергера от моего имени приготовить льдину с телом летчика. Мы прилетим ее забрать. Хорошо, Александр Иванович. Подождите минуточку, только что звонил из аэропорта Академик Дамбури и просил передать вам его извинения за то, что он, вопреки вашему желанию, вызвал Иониса. И представьте себе, Александр Иванович, Иониса не существует. «Не существует?» – удивился академик. «Как это? Что же с ним случилось?» «В городе, куда он вылетел, никто его не знает. Никакой матери у него там нет. Он там не родился и никогда не жил. Иоанн вымышленное имя».